Глава 11. Обращённый. Тварь, которую допрашивать, в принципе, бесполезно. Как только она потеряет контроль над телом, скрон тут же перехватит управление сознанием и заставит обращённого петь какую-то тёмную песнь, окутывая своим влиянием всё вокруг. За свою недолгую жизнь смертником мне приходилось уже дважды встречаться с этими монстрами. Но каждый раз я не дожидался окончания этой самой песни. В первом случае отец Нор заорал, как резанный, чтобы я прервал выступление обращенного. Во втором тварь не смогла выдержать влияние элитного усли. Кстати, нужно обязательно зайти к местному кузнецу и сделать себе стальную коробочку с маленькой дыркой. Сейчас такая штука оказалась бы как нельзя более кстати. Вместо того, чтобы сражаться, твари либо разбежались бы, либо взвели бы руки к небу. В общем, позволили относительно безопасно себя прикончить. А так придётся импровизировать. Скрываться больше смысла я не видел. Даже если здесь есть охрана, её тоже придётся как-то отлавливать. Так пусть она обозначит себя сама. «Уважаемый, не подскажешь, как попасть в кастрич?» Я поднялся на ноги, привлекая к себе внимание мужика, что вышел облегчиться. Стоит отдать ему должное, он не стал ни дёргаться, ни выхватывать оружие. Закончив свои дела, он, походкой, в которую угадывался тренированный боец, подошёл ко мне. Я опустил рукава, пряча тем самым катара и арбалет. Без оружия я теперь даже в баню не ходил. «Никак заблудился», — поинтересовался потенциально обращённый. Даже сейчас, ночью, его голова была замотана чем-то похожим на тюрбан. Открытыми оставались лишь глаза. Тёмные такие глаза, точь-в-точь, точь, как у злого инженера». Конечно, можно было списать всё на ночь, но не узнать тёмные провалы, лишённые зрачков, невозможно. встречу с епископом иду». Я всё ждал, когда появится охранник, потому оттягивал время атаки. «Думал, успею до ночи, но ошибся. Как ваш свет уверил, обрадовался, что людей нашёл. Я-то уж решил, что всё, каюк мне пришёл. Сейчас какая-нибудь скромь его тварь, как выпрыгнет из тьмы, и поминай, как звали». Уверил свет, раздался голос позади. Я всё же оказался прав, охранник действительно существовал, однако то, как тихо он подкрался, настораживало. «Не совсем», — я решил подождать ещё немного. Вдруг охранников несколько. Вначале увидел свет, а потом он исчез. деваться мне было уже некуда. Ну вот я по памяти и пошёл. Думал, господа маги защиту какую поставили, что свет заблокировала. Подошёл, а тут палатка. «Как же ты в темноте не убился?» — допытывался голос позади меня. Так что пришлось обернуться и отшатнуться. Мне даже испуг не нужно было изображать. Он был искренним и глубоким. На голове охранника не было повязкой, что позволило мне увидеть истинное лицо. Не человек. У людей не бывает такого огромного рта, наполненного несколькими рядами острых окульих зубов. «Какая правильная реакция!» Усмехнулся охранник и облизнулся длинным, заостренным языком, не весь как помещавшимся во рту. Таким языком запросто можно было долба достать, и к человеческому он не имел никакого отношения. «Вкусная». «Кажется, я не вовремя?» — попятился я от охранника, но уткнулся в мужика, что вышел из палатки первым. «Думаю, ночь не такая и тёмная, да и до кострища должно быть недалеко. Пойду я, а?» «Куда ж ты пойдёшь? Вдруг устьмы на тебя с кроного тварь нападёт?» — ухмыльнулся тот, что был без повязки. Наконец-то я сумел совладать с эмоциями. Подумаешь, широкий акулий рот. Что, я разных тварей в разломе не встречал? Ещё один монстр, разве что говорить умеющий. Мана уже на треть не было, однако жалеть её я не стал. Ещё раз использовал анализ. На этот раз он не подкачал, выдав по чудищу исчерпывающую информацию. Где, кроме прочего, имелась интересная строка. Оказывается, к обращенным данная тварь не имеет никакого отношения, а анализ не всегда показывает то, что нужно. Таркатан. Тёмное существо. Физически Таркатан оказался значительно сильнее человека. Анализ не показал никаких усилений, в то время как большая часть физических параметров тёмного были далеко за 100% того человека, которого Скрон выбрал в качестве эталона. «Проходи в палатку, а выпей с чай», «Расскажи, откуда ты такой красивый взялся? Зачем тебе, епископ? Проголодался, не с дороги?» «Мы вот точно проголодались. Двое суток нормальной еды в рот не брали». Э, «Ребят, может, я всё же пойду? Не хочется вам мешать?» Я решил принять роль жертвы, подыгрывая тракотанам. «Меня вроде как хотели сожрать, значит, вся их шайка заявится ради такого дела в палатку». Не придётся за ними гоняться по всей округе, потому что догнать этих уродцев на текущем этапе развития у меня не получится. Нужно держать маску до последнего. Что тут у вас? Полок палатки откинулся, даруя свет, и на свободу вышли ещё двое. Так, уже четверо. Паломник, чей рассказ я случайно услышал, ничего про количество жутких мужиков в повязках не говорил, но вряд ли их было много. Четверо или всё же пятеро? Вот, заблудился. — ухмыльнулся тот, что был без повязки. «И до сих пор не обгадился?» — удивился вышедший. «Реакция была вкусной, правильной», — пояснил охранник. «Приглашаю на чашку чая, так отказывается. Говорит, не хочет нам мешать». это правильно». Вышедшие сняли повязки, продемонстрировав такие же чудовищные морды. «Тащи его в палатку. Будем кормить дорогого гостя, да и самим стоит подкрепиться». «Проверь, чтобы здесь всё было тихо, и приходи». Вот так обнаружился командир всей этой группы. Значит, всё же четверо. Меня взяли подруги и потащили в палатку. Я не сопротивлялся, делая вид, что мне едва удается сохранить сознание. Внутри палатки оказалось достаточно места для того, чтобы безопасно разместить костёр и несколько лежанок. На костре грелась кастрюля с водой, словно тракотаны действительно решили напоить меня чаем. «Всё чисто, он был один». Двигался с дороги напрямик. Вокруг лагеря не вился. Не соврал. «И ещё как соврал!» — затороторил я. «С друзьями я сюда пришёл. У нас банда и сотни человек, разведчики Мы хотели город взять, но наткнулись на вас и меня, отправили, чтобы я тут всё разведал. Сотня человек. Они вскоре все сюда явятся, если я не выдаю и не скажу, что со мной всё хорошо». «Конечно выйдешь», — гадко ухмыльнулся предводитель. «Обязательно выйдешь. Все выходят». «Вопрос можно?» — заискивающим голосом спросил я. Тварь вновь ухмыльнулась. «Только один. Всё же мы два дня нормально не ели. Даже могу тебе обещать перед тем, как... В общем, отвечу честно и без утайки. Что ты хотел спросить? Ужин». «Что вы передали епископу в обмен на ресурсы из разлома? Мне так и не удалось узнать, что было в том свёртке». «Обожаю тёмный шип, особенно под усилителем». «Обожаю катары, обожаю арбалет с стальными болтами, всё, что умеет уничтожать тёмных тварей». Предводитель сориентировался сразу, но всё же недостаточно быстро. Едва он дёрнулся в мою сторону, как ему в грудь врезалась тёмная сосулька. «Я не рассчитывал убить». Судя по считанным параметрам, у твари имелась защитная аура. Что-то наподобие той, что и у многих магических монстров, но вот на что я рассчитывал что получил — временное замешательство». Тяжело оставаться собранным, когда в тебя с огромной мощностью врезается сосулька, расплёскивая кругом тьму. Направить взведённый арбалет в ближайшего ко мне Таркатана — дело одной секунды. Стальной болт полетел вперёд и исчез в голове твари. Магическая защита и амулеты не смогли остановить сталь. Минус один. Заниматься арбалетом было уже некогда, так что я активировал катары и приготовился к сражению. Странно, но твари почему-то не нападали. Тьма рассеялась, и я с изумлением уставился на трёх таркотанов, что валялись на земле без движения. Предводителю шип пробил грудь насквозь, сметя защиту как бумагу. Шестой уровень камня плюс усилитель оказались не по зубам простенькому амулету. Двух других посекло осколками. Они ещё дышали, но находились без сознания. Я без колебаний прикончил того, кто получил больше всех повреждений. В живых остался только тот таркотан, что выступал в роли охранника. Пришлось повозиться, чтобы найти верёвку и спеленать тёмного, но вскоре я сидел напротив твари и пытался привести её в чувство, шлёпая по жутким щекам. Огромная зубастая пасть ужасала и вызывала рвутный рефлекс, особенно учитывая то, что внешне твари походили на людей. Конечно, стоило одного раздеть, как сразу стали видны отличия. Более субтильное телосложение, наросты и шипы на суставах, прочные острые когти, которыми можно с лёгкостью разорвать человека на части. Вскоре мои действия принесли результат. Тварь застонала, открыла глаза и тут же дёрнулась, желая разорвать верёвки. Если бы не знал истинных сил тёмного, я мог бы допустить ошибку и обвязать его как обычного человека, но раз я точно понимал, что к людям это существо не относится, то и подошёл к процессу блокировки основательно и со всей ответственностью. Вырваться тварь не могла. «Куда вы должны были доставить груз?» — спросил я. «Кто ты?» Стоило отдать должное Таркатану. Он не стал паниковать или стенать или лёгкой тёмной судьбе. Он смотрел на меня, пытаясь понять, кто я такой и каким образом справился с его группой. «Куда вы должны были доставить груз?» — повторил я вопрос, после чего врубил лечебную ауру. Тёмный даже вздохнул от удовольствия. «В отличие от монстров-разломов, лечение твари не вредило, а вполне себе лечило, словно это был обычный человек». Сделав вид, что так и задумано, я продержал ауру ещё несколько секунд и отрубил. Вытащив с пояса командира группы нож, я приставил тёмное лезвие к ноге охранника и вопросительно поднял бровь. «Кто ты?» Таркатан тоже оказался не из рубкого десятка. Лезвие вошло в тело, но тварь даже не поморщилась, продолжая на меня смотреть. «Бесполезно?» — на всякий случай уточнил я и неожиданно получил ответ. «Пытать меня бессмысленно, мы умеем отключать боль». «Мы — это Таркатаны?» «Ты знаешь, кто мы. Я не знаю, кто ты». «Можешь называть меня охотником. Охотником на тёмных. Куда вы должны были доставить груз и что находилось в свёртке, который вы передали епископу?» «Охотник на тёмных. Никогда о таком не слышал». «То есть разговаривать ты не собираешься?» «Не существует ни единого способа разговорить Таркатана, поэтому нас и нанимают на такие опасные дела, ибо мы — сила, мы — гарантия сохранности информации, мы — трупы», — ответил я, делая быстрое движение. Слушать пафосную речь твари я не собирался. Труп завалился на землю, а я приступил к тотальному осмотру вещей, надеясь найти хоть что-то, что может связывать четверку Таркатанов и епископа Цвата. Вот только если что-то и существовало, то находилось в голове командира группы. Ни единого документа, ни единого намёка на то, куда эти твари двигались, ни единой зацепки. Просто четверо тёмных, невесть каким образом, очутившихся посреди Заракской империи. Я ещё раз открыл карту и печально вздохнул. Мы находились в нескольких километрах от границы центрального региона. Всё, что было дальше, оставалось для меня сущим туманом. Мне кровь из носа нужно уговорить Верховного Епископа дать мне возможность пробежаться по всем регионам. Ведь крепость от этого получит куда больше меня. Все места добычи ресурсов. Оттащив тела катанов на тележку, я вернулся в палатку. Отправляться в кострич ночью — затея глупая. Во-первых, стража не пустит Во-вторых, кони все ноги переломают, пока мы вернёмся на большую дорогу. В-третьих, мне тупо лень» подбросив несколько крупных полиниев, чтобы костёр горел как можно дольше, я улёгся на спальник и практически мгновенно уснул. Когда рассвело, у меня появилась возможность исследовать повозку. Основу заставляли нюкс и хрон — самые распространённые материалы любого разлома. Однако имелся здесь и раритет. Несколько заготовок для амулетов, три магических камня. Количество граней я так и не научился определять, а анализ использовать ради такой безделицы не хотелось — а также два бочонка, набитых какими-то внутренностями. Видимо, ценный материал, раз таркотаны, спрятали его под самые низ повозки. Для меня цены чёрного рынка оставались тайной за семью печатями, так что даже не было возможности оценить, как выгодно я провёл сегодняшнюю ночь. Вопрос состоял в другом. Что со всем этим добром делать? Девать мне это некуда. Если твари хватится, опытные следопыты без труда найдут место стоянки — А также место, где я мог спрятать всё это до лучших времён. Хотя, если честно, я всё чаще и чаще задавался вопросом, для чего на чёрный рынок попадают добываемые камни из разлома. Их же нужно каким-то образом обработать, чтобы превратить в эликсиры той или иной направленности. Маны там или восстановление. Такие устройства, как я понимал, есть в крепости, что монополизировало процесс, а также были в магической академии. Или я ошибаюсь? «Кому-то ведь камни требуются. Их зачем-то покупают. Взять тот же чабр, из которого я приготовил краску для символов, чтобы кристалл можно было использовать. Его просто нужно измельчить в пыль. С помощью оборудования крепости это удалось сделать без проблем, но кто запретит использовать обычную мельницу? Точно так же и с другими ресурсами. Главное — правильно найти способ их обработки, и тогда монополия церкви окажется под угрозой». «Стоп, что за чушь я тут несу?» Ведь церковь сама поставляет на чёрный рынок материалы. Значит, сама же их и обрабатывает, передавая результат. Неплохой способ, к слову, бороться с чёрным рынком материалов. Нужно его возглавить. Но иногда появляются вот такие вот повозки, неучтённые в общем реестре, которые направляются на север. Туда, где находится стена. Где находятся обширные земли тёмных, по своим размерам едва ли не превосходящие все три империи вместе взятые. Стоп. «Почему тёмные тащат ресурсы к себе? У них что, своих нет? За стеной нет разломов? Разве это не бред?» Перед глазами резко появилась карта, и я едва себя по лбу не стукнул, приводя в чувство. У меня в памяти всплыл разговор с Кемалем Соренто, где он рассказывал о том, что разлом под Академией необходимо закрывать. Что новое здание уже строится в другом месте, буквально под самым турбом, где совершенно случайно был обнаружен разлом. Вот только моя карта показывала, что никакого разлома рядом со столицей и близко не было. Вообще никакого. Ближайшее подземелье располагалось в нескольких часах быстрой езды от города. Станет империя строить одну из ведущих академий так далеко от столицы? Да никогда в жизни. Полагаю, что академия будет построена не за городом, а в одном из городских парков, чтобы потом, когда все здания встанут на свои места, под главным корпусом появился вход на первый уровень разлома и хозяин начал свой медленный, но целенаправленный поход в глубины. От крамольной мысли я даже сел на землю, не веря сам себе. Разломы не детища скрона Вернее, они есть его сути плоть, но не детище? Ими заправляет либо империя, либо крепость? Нет, слишком натянуто выходит. Судя по реакции Верховного Епископа, о некоторых разломах Центрального региона он не знал, словно они появились случайно. Проклятье, у кого бы разведать это всё? Потому что сейчас действительно получается, что все или большая часть разломов империи были созданы церковью, и все те людские жертвы, которые случаются, когда твари вылезают за добычей, находятся на совести церкви. Интересно, что на это скажет моя фанатичка? Будет отвергать или всё же задумается о сути бытия? Или может найти такие слова, что я поверю в то, что накрутил себя, и всё совершенно не так, как оно есть на самом деле? С Али и станется? «Ладно, разломы разломами, но это никак не приводит меня к решению того, что делать со всем этим добром. Мне оно бесполезно. Оставлять здесь глупо». на лицо наползла ехидная ухмылка, когда я осознал, как стоит поступить. Свернув палатку, чтобы потом продать какому-нибудь мастеру плотную ткань, я закинул всё, что смог найти в лагере в повозку, включая четыре оскалившихся трупа таркотанов, после чего медленно двинул в сторону кострища. Это было незабываемое путешествие. До города я добрался без проблем. С севера паломников не было, так что повозкой никто не мешал. Однако стоило подъехать к городу. Первыми меня встретили стражники, что блокировали дорогу. «Стой!» — грозно прокричал начальник караула. «Предъявить тележку для досмотра, подготовить деньги для путевого налога. Кто такой, куда едешь, что везёшь?» «Охотник на тёмных», — представился я выдуманным титулом. «Он мне нравился». «Везу свою добычу в главную ратушу». «Добычу?» — заржал усатый стражник. «Какая там у тебя может быть добыча? Охотник на тёмных. От мамки на только вчера оторвался, а уже охотник. С севера. Грибов, небось, в лесу нашёл». «Так, видимо, и объелся ими по дороге», — усмехнулся один из помощников. «Видно же, что молец ещё. Хлюпик какой-то, а всё туда же». «Показывай, что в телеге», — строго потребовал командир караула. «Ваша воля!» — пожал я плечами, после чего вокруг воцарилась тишина, разбавляемая тихим перешёптыванием охранников. «Это что, Скрун, бы его побрал такое?» «Глаза! Ты глянь, какие глаза! Страх такой, что пробирает до костей!» «А зубы! У людей таких зубов не бывает! Три ряда! У этой твари три ряда зубов!» «Как вы видите!» — спокойно заметил я. У меня в повозке находятся четыре мёртвые тёмные твари, что едва не сожрали половину кострища. Хотя, как я полагаю, такие бравые солдаты мигом бы с ними разобрались, раз такой задохлик и хлюпик, как я, смог с ними справиться. А дырки от магии — это так, для красоты». «Так ты... вы маг?» — мигом переобулся начальник караула. «Одно дело — насмехаться над простолюдином, другое — над магом». «Я охотник за тёмными», — повторил я. Везу свою добычу в главную ратушу. Есть какие-то возражения, или мне за каждого тёмного нужно налог платить? Так я не собираюсь этого делать. Сейчас скину тварей здесь, разбирайтесь с ними самостоятельно. Как будто у меня других дел нет, чтобы ещё с вами спорить. Вот сами сдайте тёмных. Скажите, ночью хотели в город пробраться, героями станете. — И на стену загремим, — пробурчал командир. — Красные церковники всю душу из нас вынут. приезжайте Нече тут народ пугать. «Нет, так дело не пойдёт. Мне бумага нужна, что сегодня через заставу я официально притащил трупы тёмных тварей, которых прикончил неподалёку от города. Мои действия очень тщательно контролируются. Каждый шаг сверяется так, что без бумаги я в город не сунусь. Не хватало мне, чтоб патруль меня остановил и в тюрьму до разбирательств отправил. Так что либо пишили либо забирай телегу и делай с ней всё, что вздумается». «Бурит вам бумага», — помрачнел командир. На чье имя писать? «Охотник на темных, Макс», — сделал я небольшое уточнение. «Да, просто Макс. Без титулов и прочих регалий. Я в кострище инкогнито. И не вздумайте указать, что я мак». «Да понял я». Еще больше помрачнел командир и удалился в небольшую будку, что выступало и местом отдыха, и укрытием от непогоды. И, как стало понятно, местом дислокации командира. «Вот, такая формулировка вас устроит». На официальном подорожном бланке красовалась коревая надпись о том, что охотник на тёмных Макс въехал в город Кострищ, везя с собой четырёх мёртвых тёмных тварей, убитых неподалёку от города. Мне с трудом удалось сдержать довольную ухмылку. Первая часть плана оказалась выполнена. Дальше следовали жители города и те самые паломники, что заполонили Кострищ. Я не стал закрывать тележку, позволяя всем желающим насладиться видами страшных монстров. Поразительно, с какой скоростью распространяется молва о том, что в городе происходит что-то необычное. Первые бедняки и крестьяне, которых я встретил на границе города, и не думали сходить с пути. Но стоило им увидеть мою поклажу, как краска сходила с их лиц, и они быстро разбегались по сторонам. К радуши же я подъезжал без задержек. Все, включая городские патрули, уступали дорогу страшному извозчику. Мало того, на входе в главное здание местной церкви меня уже ждали. «Не епископ. Ему по должности было не положено спускаться к непонятному человеку. Кто-то из его помощников». «До меня дошла весть, сын мой, что ты привёз нам страшный груз», пробосил служитель света, облачённый в белую мантию. «Всё правильно, отец...» «Отец Пифр», — представился служитель. «Управляющий городской ратушей». «Я охотник за тёмными Макс», — в свою очередь представился я. Верный слуга крепости. Прибыл в костриж по велению верховного епископа Урга, обеспокоенного тем, что рядом с городом были замечены тёмные твари. Собственно, результат моего прибытия вы видите. Четверо мёртвых таркатанов. И целая повозка ресурсов, добытых из разлома. Мне ещё предстоит разобраться, откуда твари взяли эти ресурсы. Не дело, когда тёмные тащат свою добычу за стену. Девать всё это мне некуда, отец Пифор, поэтому я отдаю и тела, и ресурсы церкви Центрального региона. «Прошу провести ревизию и предоставить мне полную опись имущества. Мне нужно будет уведомить Верховного Епископа о том, что и в каком количестве было передано в вашу епархию». Судя по тому, как отец Пифр побледнел, он был в курсе происходящего и узнал не только тележку, но и ту четверку, что валялось сверху. виду конечно, не подал, но второй шаг к достижению своей цели я сделал. Сейчас на площади перед Ратушей слишком много свидетелей так что со мной ничего делать не станут, и даже нужную опись имущества предоставят. Зато потом, тёмной ночкой, ко мне в гости явится злодейский злодей, дабы прикончить чрезмерно резвого охотника на тёмных и забрать столь компрометирующую бумагу. Это местные церковники ещё не знают о том, что у меня есть пропуск от начальника караула. Но его я собираюсь использовать для другого дела. «Потребуется время, чтобы всё здесь пересчитать», замямлил отец Пифр. «Мне некуда спешить, святой отец», — пожал я плечами. «Моя миссия выполнена. Тёмные найдены, убиты и доставлены в церковь. Я с удовольствием подожду вас в ратуше. Давно хотел посмотреть на столь интересное здание изнутри. Уверен, там не только красиво, но и величественно. К тому хочется поскорее войти вместо света, чтобы перестать чувствовать тёмных. Да будет свет ко мне милостив. Я этих тварей чую за сотню метров». Кажется, отец Пифр побледнел еще больше. «Боюсь, мы сейчас не сможем тебя принять», — произнес церковник. «Ратуша закрыта для подготовки к грядущему мероприятию. Подожди здесь, охотник на темных Макс. Опись должна быть готова как можно быстрее». То, как засуетились служители, вызывало улыбку. «Как муравьи!» Отец Пифер притащил с собой целую бригаду, что быстренько разобрала содержимое тележки на несколько кучек, а сам церковник аккуратно записывал всё на лист бумаги, который затем вручил мне. Пришлось даже палатку отдать. они я вспомнил только тогда, когда увидел в общем списке акта передачи. Подумать только, акт передачи? Не церковь, а бюрократы какие-то. Они бы так с тёмными сражались, как бумажки заполняют. Благодарю. Я положил сложенный лист в нагрудный карман. Если ко мне возникнут какие-то вопросы, я остановился в гостинице «Красный гусь». Пожалуй, пробуду в костреще ещё пару дней, чтобы удостовериться, что с тёмными покончено. Да и на мероприятие интересно посмотреть. Не каждый день епископ благословляет такую толпу народа. Всего доброго, отец Пифр. Да будет свет к вам милостив. Оставив церковника, я с чистой совестью отправился в гостиницу. Сомнений, что сегодня ночью меня попытаются убить, не было. Осталось дело за малым — предупредить Алию и всё подготовить. Верховный епископ хотел доказательств? Не вопрос. Постараюсь их достать даже без разлома. Вряд ли у епископа Цвата есть свой безликий. Это было бы слишком».